Глава третья. В Риме в ту пору было собрано много шедевров живописи, и ни один город в мире не мог превзойти его подобным богатством. Рассуждая о впечатлении, производимом этими сокровищами на зрителя, можно было спорить лишь об одном – в какой мере сюжеты, избиравшиеся великими итальянскими художниками, позволяли запечатлеть на полотне всю многогранность, все своеобразие человеческих страстей и характеров. Освальд и Карина расходились во мнениях на этот счет. Как всегда, несходство их взглядов объяснялось различием их национальности, религии и природы их стран. Карина утверждала, что для живописи наиболее благоприятны религиозные сюжеты. «Скульптура — искусство языческое», — говорила она, «а живопись — искусство христианское, и в том и в другом, как и в поэзии, можно усмотреть все особенности... Свойственной литературе древней и новой. Картины Микеланджело живописца Библии» и Рафаэля «Живописцы Евангелия» убеждают нас в том, что создатели их отличались не меньшей глубиной и силой чувств, чем Шекспир и Росим. Скульптура может представить взору лишь энергичные и простые проявления жизни, меж тем, как живопись, проникая в тайны духовного созерцания и покорности Богу, заставляет бессмертную душу говорить языком недолговечных красок. Каринна настаивала и на том, что сюжеты, взятые из истории и поэзии, редко бывают живописными. Чтобы сделать содержание их доступным, не мешает иногда следовать примеру старых мастеров и писать слова на лентах, Исходящих из уст персонажей картины. Религиозные сюжеты, напротив, всем сразу понятны и не отвлекают от искусства внимания зрителя, заставляя его разгадывать их смысл. Карина находила, что приемы выразительности у большинства новых художников отзываются театральностью. На них лежит печать века, уже утратившего присущие Андрея Монтенье Перуджино и Леонардо да Винчи, цельность ощущений и непосредственность, которые были близки античному спокойствию, но сочетались с характерной для христианства глубиной чувств. Примечания. Монтенья Андреа, годы жизни 1431-1506, итальянский живописец и гравер раннего возрождения. Перуджино Пьетро, годы жизни 1446-1523, итальянский живописец раннего возрождения, учитель Рафаэля. Конец примечания. Каринна восхищалась безыскусственностью композиции картин Рафаэля, особенно его ранней манеры. Все фигуры на этих картинах обращены к одному главному персонажу, причем, группируя их, художник совсем не стремится к внешнему эффекту, Карина говорила, что такое простодушие, в каком бы роде искусства оно ни проявлялось, признак гения, что расчет на успех почти всегда губит вдохновение. В живописи, как и в поэзии, продолжала она, возможна риторичность. Все те, кто не умеет создавать живых образов, прибегают ко всякого рода дополнительным прикрасам, ярким сюжетам, пышным костюмам и картинным позам. Между тем, как причистая дева с младенцем на руках — Старец, внимательно слушающий богослужение в мессе в Больсене, мужчина, опирающийся на посох в афинской школе, святая Цицилия, поднимающая взор к небу все эти лица, благодаря своей необычайной выразительности производят гораздо более сильные впечатления. Их естественная красота с каждым днем раскрывается все больше, в то время как картины, которые бьют на эффект, поражают лишь с первого взгляда. Примечание. Месса в Больсене, фреска кисти Рафаэля, 1514 год, в одном из покоев станц дворца Ватикана. Сюжетом для этой фрески послужила легенда XII века о неверующем священнике, увидевшем во время богослужения, что обладка для причастия, которую он держал в руках, стала сочиться кровью. Афинская школа фреска Рафаэля, 1508-11 года, выполненная им в другом покое Дворца Ватикана, на ней изображена многочисленная группа античных философов с Платоном и Аристотелем в центре. Конец примечания. Свои рассуждения Каринна подкрепила еще одним замечанием. «Поскольку религиозные представления греков и римлян, как и весь склад их ума, нам чужды», Мы не имеем возможности творить в их духе, изобретать, так сказать, на их почве. Путем прилежных занятий мы можем научиться подражать им, но обретет ли гений крылья в труде, для которого требуется лишь эрудиция и хорошая память? Другое дело, когда сюжеты картин взяты из нашей истории и наших религиозных преданий, Живописцы могут вдохновляться ими без посредника, чувствовать то, что они пишут, писать то, что они чувствуют. Жизнь сама служит им натурою, но чтобы перенестись мыслью в античность, ее надо бы представить себе по книгам и скульптуре. Наконец, по мнению Карины, воздействие благочестивых картин на душу ни с чем не сравнимо. Художник, создающий их, исполнен Святого Восторга, который одухотворяет его талант, наделяя его вечной молодостью, а ему самому дает силу противостоять житейским невзгодам и людской несправедливости. Освальд во многом не соглашался с Кариной. Прежде всего его возмущало, что живопись придает даже божеству черты смертных, как то делал Микеланджело. Освальд считал дерзостью попытки найти форму для воплощения божества – ибо даже в самых глубинах человеческого сознания не может родиться образ настолько отвлеченный и настолько неземной, чтобы вознести душу до созерцания верховного существа. Что касается других образов картин, написанных на темы священного писания, то и они, в смысле выразительности, по мнению Освальда, оставляли желать лучшего. Он соглашался с Кариной, что состояние религиозного экстаза – самое глубокое состояние души и позволяет художнику проникать в тайны взглядов и выражений лиц. Однако религиозный восторг поглощает все другие, не связанные с ним, движения сердца, и поэтому лица святых и мучеников не могут отличаться большим разнообразием. Чувство смирения, что угодное небесам, неизбежно придает однообразие Большинству благочестивых сюжетов Когда Микеланджело С его могучим талантом Обращался к этим сюжетам Он едва ли не искажал их смысл Наделяя своих пророков Грозным и властным выражением Превращавшим их из ветхозаветных святых В каких-то Юпитеров Он, подобно Данте Пользовался также языческими образами Переплетая античную мифологию С христианскими верованиями Одной из пленительных особенностей первоначального христианства было то, что апостолы, которые его проповедовали, происходили из простого народа, а еврейский народ, долгое время хранивший заветы, предвещавшие пришествие Христа, пребывал в нищете и в рабстве. Подобный контраст между скудностью средств и величием духовных достижений прекрасен с нравственной точки зрения, но в живописи, способны передать лишь внешнюю форму, христианские сюжеты, естественно, уступают в яркости сюжетам героическим или сказочным. Среди прочих искусств только музыка может носить чисто религиозный характер. Живопись не способна ограничиться тем мечтательным и неопределенным чувством, какое рождают в нас звуки. Правда, удачное сочетание красок и светотени создает в живописи, если можно так выразиться, музыкальный эффект – но живопись изображает жизнь, а потому от нее требуют выражения человеческих страстей во всей их энергии и многогранности. Разумеется, из множества исторических сюжетов следует выбирать общеизвестные, понятные без особой подготовки, ибо впечатление от картин должно быть непосредственным и живым, как и всякое наслаждение, доставляемое искусством, В тех случаях, когда исторические сюжеты столь же общедоступны, как и религиозные, первые выгодно отличаются от вторых большим богатством внешнего и внутреннего содержания. «Заслуживают предпочтения», — продолжал лорд Нельвиль, «также картины, рисующие сцены из трагедии или наиболее трогательные эпизоды из поэтических произведений. Здесь соединяется все, что так сладостно действует на душу и на воображение». Каринна оспаривала это мнение, хоть оно и казалось соблазнительным. Она была убеждена, что вторжение одного искусства в область другого вредит им обоим. Скульптура утрачивает свои преимущества, когда она стремится создать живописные группы. Точно так же терпит ущерб и живопись, желая достигнуть драматической выразительности. Искусство ограничено в своих средствах, хотя действие их безгранично. «Гений не стремится упразднить то, что является сущностью вещей. Его превосходство, напротив, состоит в том, что он улавливает эту сущность». «Вы, дорогой Освальд, — сказала Карина, любите искусство не ради него самого, но за его воздействие на чувства и на ум. В искусстве вас трогает лишь то, что напоминает вам о сердечных страданиях. Музыка и поэзия — отвечают подобному душевному строю, но произведения изобразительных искусств, как бы возвышено ни было их содержание, могут заинтересовать и захватить нас лишь когда душа наша совершенно спокойна, а воображение ничем не занято. Чтобы наслаждаться ими, потребна не веселость, которую можно найти в обществе, но душевная ясность, рожденная прекрасным днем, прекрасным небом. В искусствах, изображающих внешний мир, «Надобно на ощущать всеобщую гармонию природы. Когда же дух наш встревожен, мы утрачиваем и свою внутреннюю гармонию. Несчастье ее нарушает». «Я не знаю», — ответил Освальд, — «ищу ли я в искусстве напоминания о сердечных муках, но я знаю, что изображение физических страданий невыносимо для меня. Я возражаю против христианских сюжетов в живописи, главным образом потому, что вид крови, ран, пыток — Несмотря на благороднейший энтузиазм несчастных жертв, вызывает во мне крайне тяжелые чувства. Быть может, единственный сюжет, где допустимо изображение физических страданий, это трагедия Филактета. Примечание. Герой греческих сказаний о Троянской войне, обладатель чудесного лука Геракла, Филактет, по дороге в Трою был укушен ядовитой змеей. Рано его издавало такое зловоние, что по лукавому совету Одиссея Спящего Филактета высадили на острове Лемнос. Однако предсказание Оракула гласило, что Троя может быть взята лишь с помощью стрел Геракла. Поэтому Одиссей приехал за Филактетом и привез его в стан греков, где его излечил врач Махаон, сын бога Асклепия из Кулапа. По другой версии этого предания, Филактет сам себя нечаянно ранил отравленной стрелой Геракла, откуда и пошли его бедствия – Душевная драма обманутого доверчивого Филактета и столкновение его с хитрым Одиссеем изображены в трагедии Софокла «Филактет, 409 год до н.э.» Конец примечания Как поэтичен рассказ о его жестоких муках! Их причинили ему стрелы Геракла, его должен исцелить сын Эскулапа. Наконец, рана Филактета связана в нашем представлении с его справедливым негодованием, и потому не вызывает отвращения, но фигура бесноватого на дивной картине Рафаэля «Преображение» производит неприятное впечатление, противоречащее благородным задачам искусства. Примечание. Последняя картина Рафаэля «Преображение» 1519-20 года осталась им незаконченной. Он успел завершить верхнюю, лучшую часть картины, где изображены фигуры парящих в воздухе Христа Ильи и Моисея. Нижняя часть картины, изображающая бесноватого мальчика, родители которого тщетно молят неумелых учеников Христа исцелить его, была выполнена учениками Рафаэля после его смерти. Преображение находится в музее Ватикана. Конец примечания. «Оно должно открывать нам и сладость и скорби, и меланхолию счастья. Во всех случаях жизни искусство должно изображать судьбу человека в идеальном виде». Ничто не терзает так воображение, как вид кровоточащих ран и нервных конвульсий. В подобных картинах зрители неизбежно ищут, хотя опасаются найти точного подражания природе. Но разве может дать радость искусство, которое ставит себе целью подражания? Если искусство стремится походить на действительность, оно лишь преувеличивает присущее ей безобразие, но не достигает ее красоты. «Вы правы, милорд», — сказала Каринна, «утверждая, что из картин религиозного содержания следовало бы убрать тягостные подробности. В них нет необходимости. Но согласитесь, что гений может восторжествовать над всем. Взгляните на причастие святого Иеронима Доминико. Тело умирающего праведника мертвенно, бледно и измуждено. Смерть овладевает им» но в его взгляде сияет вечная жизнь, и все бедствия мира не в силах погасить чистый пламень его веры. И все-таки, милый Освальд, — продолжала Каринна, — хоть я и не во всем разделяю ваши взгляды, я хочу показать вам, что даже и в наших разногласиях есть нечто общее. Я попыталась собрать то, что и вам по вкусу в моей картинной галерее, составленной для меня моими друзьями-художниками, Для нее я и сама набросала несколько рисунков. «Вы там найдете все недостатки и достоинства излюбленных вами сюжетов в живописи. Эта галерея находится в моем загородном доме в Тиволе. Сейчас как раз подходящая погода для ее осмотра. Хотите, мы завтра поедем туда?» Она умолкла в ожидании его согласия. «Друг мой», — сказал ей Освальд, — «неужели вы сомневаетесь в моем ответе?» «Есть ли у меня другое счастье на земле, кроме вас, иные помыслы, чем о вас? И разве вся моя жизнь, быть может, слишком свободной от забот и занятий, не заполнена лишь блаженством вас слышать и видеть?»